Глава 4. На вершине моральных устоев. Кристина в третий раз перечитала сообщение, которое отправила утром Илье. «Добрый день. Сегодня не приду. Заболела. Извините». Илья ответил коротко «Окей», и вроде бы все было нормально. Но стыд тугой удавкой затягивался вокруг горла. Кристина ненавидела врать. Во-первых, потому что считала, что это плохо, а во-вторых, боялась попасться на своей лжи. Один раз она получила в школе трояк за контрольную и соврала матери, исправив оценку в дневнике на пятерку. Казалось бы, ничего такого, но мама узнала про тройку на родительском собрании и устроила ей выволочку за вранье. С тех пор Крис всегда старалась либо говорить правду, либо аккуратно не договаривать. Но сегодня поддалась на уговоры Иры и отделалась от очередной уборки у Ильи. Если бы он был с ней чуть-чуть помелее, Она бы так не сделала, и все же ей было как-то не по себе. Надо было поговорить с ним, а не прятаться. Кристина нахмурилась, а потом быстро набрала сообщение. «Я вас раздражаю, моя уборка вам не нравится. Так на кой черт я вообще к вам хожу?» Перечитав его несколько раз, она стала удалять по одной букве, пока поле для текста не стало совсем пустым. Ничего подобного она ему не отправит. и тем более не скажет в лицо. «Хорошая девочка», – пробурчала Кристина, вспомнив слова подруги. Та, в отличие от нее, всегда поступала так, как ей хотелось, и активно пропагандировала здоровый человеческий эгоизм. Кристина слушала ее, вздыхала, а потом все равно поступала по-своему. Но не сегодня. Конечно, бросить уборки полностью не получится. Все-таки она должна Илье за куртку. Но хоть раз в жизни она может позволить себе пойти на поводу у собственных желаний и провести этот вечер не в логове Гоблина с тряпками наперевес, а на катке, про который Ира прожужжала ей все уши. «Кристи, иди ужинать!» Мама открыла дверь и заглянула в комнату. «Папа сегодня на дежурстве, так что мы с тобой вдвоем. О, ты собралась на каток?» Она удивленно разглядывала коньки, которые подарила дочери еще в девятом классе и которые никогда не вызывали у нее особого интереса. «Ага, Ирка позвала», — улыбнулась Кристина, натягивая джинсы поверх теплых колгот. «Зачистили вы с Иркой тусоваться», — немного укоризненно сказала мама. «Учиться-то успеваете?» Кристина только закатила глаза, пользуясь тем, что мама идет впереди и этого не видит. Снова старая песня о главном. Учиться, учиться и еще раз учиться. «Мам, все успеваю. На учебе все супер», — отрапортовала она, расставляя на столе тарелки. «Чтобы хорошо работать, надо хорошо отдыхать. И ты сама говорила, что нужно чаще бывать на свежем воздухе». «И то верно», — улыбнулась мама. «Но все равно учеба должна быть на первом месте, я помню», — закивала Кристина, раскладывая салат. Чтобы избежать продолжения разговора про учебу, она спросила у мамы про работу. Та могла бесконечно рассказывать про пациентов, потому что действительно очень любила свою работу. А еще надеялась, что Кристина пойдет по ее стопам и выберет ту же специальность, что и она. Кристина краем уха слушала маму, думая то об Илье, то о подруге, то о предстоящем походе на каток. Было немного обидно, что мама упрекает ее за то, что она много времени тусуется с цирком. Знала бы она, где ее дочь проводит три вечера в неделю, она бы меня убила, подумала Кристина. Кстати, Кристи, у меня для тебя кое-что есть. Вдруг улыбнулась мама. Кристина помыла тарелки, и они с мамой вышли в коридор, где мама вручила ей объемный пакет. Там обнаружилась горчичная шапка, такого же цвета шарф. и варежки на эту аллергии не будет заверила она не могу смотреть как ты ходишь в декабре с голой головой спасибо кристина примерила обновку и заулыбалась с ее зеленой курткой комплект смотрелся просто отлично будешь на катке самое красивое ага буду красиво ползать вдоль борта хихикнула кристина ну может какой нибудь симпатичный молодой человек научит тебя кататься подмигнула Марина Максимовна. «Мам!» Кристина вышла из дома под звонкий смех матери. Настроение было отличное. Недавние переживания из-за вранья Илье улетучились, освободив место радостному предвкушению. На улице уже была самая настоящая зима. Крупные хлопья снега кружились в воздушном танце в свете желтых фонарей и ложились на асфальт, превращая серый город в зимнюю сказку. Кристина улыбалась, бодро шагая в сторону катка, наслаждаясь прогулкой. В последнее время она постоянно куда-то бежала, и у нее не было времени остановиться и осознать, что пришла зима. «Крис, ты чего плетешься?» Ира выскочила, как маньяк, из-за угла проката. «Я уже купила нам билеты и взяла тебе на коленники». «Спасибо, Ир». Через десять минут Ира выпорхнула на лед, сразу же влившись в ряды катающихся. Кристина на коньках не стояла года два, да и до этого не то чтобы уверенно каталась, поэтому неловко выползла на лед и стала осторожно перебирать ногами, цепляясь за борт. Поначалу было боязно, но с каждым движением Кристина чувствовала себя все увереннее. Когда она набралась храбрости и отлипла от борта, к ней подкатила Ирка и взяла ее за руку, чтобы поддержать. «Так, я провела разведку. Чего-чего ты провела?» Кристина заподозрила неладное Неужели где-то в толпе она обнаружит Никиту? Так и знала, что неспроста Ира внезапно загорелась катком. «Так, каковы шансы, что мы случайно встретим на катке Никиту?» Прищурилась Крис. «Шансы 50 на 50, но...» Ира сделала серьезное лицо и подняла руку вверх, словно собиралась дать присягу. «Если мы и встретимся, это будет совершенно случайно». потому что я подслушала, что они с ходят на этот каток. Но не знаю, в какие дни». «Ира, ты неисправима». «Вижу цель, не вижу препятствий», — самодовольно заявила Ирка. «В любом случае на Никите свет клином не сошелся. Тут куча симпатичных парней». «А я наивная думала, мы кататься идем», — хихикнула Кристина. «И это тоже. А еще на других посмотреть, себя показать. И, возможно, с кем-нибудь познакомиться». Кристина не стала говорить, что пока что ее главная задача — не познакомить свое лицо с катком. Она не особо уверенно чувствовала себя на льду и спасала только то, что Ира держала ее за руку. «Ты же не зря так нарядилась!» — поиграла бровями Ира. «Тебе идет горчичный цвет. А еще ты очень выделяешься. Тебя с другой стороны катка видно». «Я не наряжалась!» — возмутилась Кристина. «Эта мама никак не может пережить, что я без шапки хожу зимой. Вот и купила новую». «Мама молодец, а ты бестолочь», — решительно заявила Ира. «Сколько ты уже одна? Год?» Кристина задумалась, подсчитывая, сколько времени прошло с ее расставания с Артемом. Когда они расстались? «Кажется, в феврале или в начале марта». «Ага, считаешь?» — уличила ее Ира. «Плохой признак». если ты не помнишь, когда была в отношениях». «Ир, да не хочу я никаких отношений. Хватит с меня Артема». «Да ладно, если у тебя не было придурочного бывшего, считай, жизни не нюхала», — авторитетно заявила Ира. «У меня Женя, у тебя Артем. Теперь мы готовы к нормальным парням». «Ты бы так к сессии готовилась». «Ой, сдам я эту сессию, фигня вообще». «Поговорим ближе к зачетной неделе». скептически сказала Кристина. Ира показала ей язык и укатила вперед, высматривая жертву. Кристина, чуть осмелев, тоже немного набрала скорость и объехала красивую елку, которая стояла в центре катка, весело подмигивая разноцветными огнями. На катке играла новогодняя музыка, и мысли Кристины потекли в сторону предстоящих праздников. А еще вдруг захотелось какао и мандаринов. Мимо пролетела Ира в своей кислотно-розовой куртке, которая не то что выделялась, а врезалась в глаза. Проследив за ней взглядом, Кристина увидела высокого парня в черном пуховике с салатовыми надписями на спине. Пуховик показался знакомым, и Кристина подумала, что точно его где-то видела. Наверное, в универе. Но ее внимание привлек не пуховик, а черная балаклава, полностью закрывавшая лицо парня. Кристина подумала, что в такой штуке нос точно не замерзнет, и даже чуть-чуть позавидовала обладателю балаклавы, который, ко всему прочему, еще и круто катался. Кристина чуть залипла, глядя, как он скользит по льду то на одной ноге, то на другой. «Я все вижу», — весело сказала подруга, подъезжая к Крис. «Как думаешь, он симпатичный?» «Не знаю, но катается классно». Кристина подтянула шарф повыше, чтобы согреть кончик носа. Невольно продолжая смотреть на парня, который вытащил из кармана телефон и на ходу печатал сообщение. «Может, тебе стоит взять у него пару уроков?» — хихикнула Ира. «Кстати, видишь того в серой куртке и дурацкой ушанке? Он катается вдвоем с другом». «Я ни на что не намекаю, но...» «Намекаешь», — хихикнула Кристина. «Что предлагаешь? Упасть им под ноги?» «Как вариант. В любом случае, поехали поближе к ним». Кристине не хотелось спорить, поэтому она позволила подруге потащить ее в сторону парней. В конце концов, если Ире хочется, пусть знакомится. Может, тогда перестанет настигать Никиту в тренажерке. «Так, давай еще кружок проедем, дадим им шанс самим сделать первый шаг», — решила Ира. «Ага, покружим вокруг, как стервятники», — проворчала Кристина, не пытаясь сопротивляться. «Все равно это бесполезно». Они с Ирой взяли чуть правее, намереваясь объехать елку, как вдруг услышали громкий звук торможения прямо рядом с собой. Кристина от испуга дернулась, потеряв равновесие, и устояла только благодаря тому, что держалась за Ирку. Обернувшись, они увидели парня в шапке с нелепым помпоном. «Смотри, куда прешь! Ты нас чуть не сбил!» — возмутилась Ира. «Крис, ты как?» «Ир, все хорошо!» Отмахнулась Кристина, смущаясь того, сколько внимания привлекли крики подруги. «Ничего нехорошо!» — возмутилась Ира, сердито глядя на парня. «Ты... Саша!» — нагло улыбнулся парень. «Что?» — Ира на мгновение растерялась, но ее было не так легко сбить с толку. «Саша, ты чего творишь?» «Хотел обратить на себя твое внимание. Кажется, получилось!» — сказал Саша Ире, а потом повернулся к Кристине. «Позволишь украсть у тебя подругу?» Ира даже поперхнулась от такой наглости, а Кристина восхитилась, оценив подкат, и посмотрела на подругу, пытаясь понять, хочет ли она быть украденной. Та сначала придирчиво оглядела Сашу и явно пришла к выводу, что он очень даже ничего. Кристина с трудом сдерживала смех, наблюдая, как Ира спешно переобувается из образа разъяренной львицы в милую кошечку. Когда ее ресницы захлопали в режиме нон-стоп, Кристина поняла, что это матч и третий лишние пора валить. Выпустив руку подруги, она поехала вперед. Нарезав несколько кругов, Кристина остановилась у борта, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Где-то в другом конце катка Ира с Сашей уже держались за руки. Кристина улыбнулась, подумав, что это очень романтично. Почему-то казалось, что воздух наполнен волшебством. Наверное, все дело было в крупных белых хлопьях, круживших на ветру, новогодней музыке и улыбках на лицах людей. Такие разные, они проезжали мимо, кто смеясь, кто смешно размахивая руками. Когда мимо нее пронесся парень в балаклаве, Кристина едва не присвистнула. Так круто он катался. Она залипла, глядя на его ноги, которые словно сами собой скользили по льду. А потом он вдруг резко развернулся, и поехал вперед спиной казалось что он смотрит прямо на нее она даже зачем то огляделась но по обе стороны от нее никого не было парень проехал полный круг и снова оказался рядом на этот раз она убедилась что он смотрит именно на нее и робко улыбнулась на третьем кругу парень отклонился от своей привычной траектории и поехал к ней он до последнего не сбавлял скорости и за пару мгновений до Как казалось Кристине неминуемого столкновения, затормозил, высекая коньками ледяную крошку. Кристина взволнованно ждала, что он снимет маску и заговорит, но он лишь протянул руку. Чувствуя себя крайне странно, Кристина вложила свою руку в протянутую ладонь. Парень чуть сжал ее и мотнул головой в сторону, явно приглашая покататься. Кристина кивнула в ответ, и они поехали в сторону елки. Она смотрела прямо перед собой, цепляясь за крепкую мужскую ладонь. Он ехал быстрее, чем Ира, не подстраиваясь под Кристину, а увлекая ее за собой. В голове был хаос из мыслей. Зачем он позвал ее кататься? Просто так? Или хотел познакомиться? И если второе, то почему молчит? Должна ли она проявить инициативу и первой представиться и заговорить с ним, если он уже сделал первый шаг? Или помолчать? и подождать, пока он снимет балаклаву и сам заговорит. А может, он просто так катается со всеми, от нечего делать. Последнюю мысль Кристина отогнала сразу же. Все время, что они сырые были на катке, парень в балаклаве катался один. Значит ли это, что она ему понравилась? Кристина задумалась обо всем этом и не заметила, что справа к ней стремительно приближается мальчишка лет десяти. Когда она выхватила его боковым зрением, то уже не успевала увернуться и смогла только пронзительно вскрикнуть. Парень в балаклаве вдруг резко перехватил ее руку ближе к локтю и дернул на себя. Кристина потеряла равновесие, коньки боком заскользили по льду, не находя упора, и девушка начала заваливаться назад. Кристина зажмурилась, готовясь шмякнуться попой об лед, но вдруг сильная рука обхватила ее талию, возвращая в вертикальное положение. забыв как дышать кристина уставилась на парня в балаклаве который сначала не дал ей упасть а теперь почти обнимал ее посреди катка сердце билось часто часто то ли от адреналина то ли от его близости а когда парень склонился к ней так что их лица оказались на одном уровне оно уже почти выпрыгивало из груди врать нехорошо шепнул он а потом тихо рассмеялся кристину будто током ударило. когда она узнала этот голос. Она дернулась назад, снова едва не упав, но руки Ильи все еще крепко держали ее. Так вот, где она видела эту куртку, в его шкафу. Она посмотрела на его глаза в прорези черной ткани, отметила шрам на брови и в очередной раз убедилась, что она непроходимая идиотка. Как она могла его не узнать? «Смотрю, ты выздоровела!» ехидно пропел Илья. Он отпустил ее, отъезжая чуть-чуть назад. Кристина униженно смотрела, как он нарезает вокруг нее круги, явно упиваясь своей находкой. «Выздоровела!» – процедила Кристина, злясь на его шутку и на себя за вранье и очередной позор. Илья качнул головой в сторону, словно обозначая, что спектакль окончен. «Жду послезавтра в семь!» – бросил он, а потом уехал, не попрощавшись. Кристина медленно отъехала к краю катка и вцепилась в борт, пытаясь успокоиться. Сердце заходилось от злости, а на душе было паршиво, как никогда. А еще было так обидно, что маленькое, почти романтическое приключение оказалось издевкой. «Накаталась?» Ира затормозила рядом с Кристиной и, увидев побелевшее лицо подруги, сразу сообразила. Что-то случилось. «Ты в порядке? И где твой фанат в балаклаве? Ира?» «Он не мой фанат!» Кристина с трудом сдерживала подступающую горлу истерику. «Парень в балаклаве оказался Ильей! Тем самым Ильей!» Гоблином округлила глаза Ирка. «Да ладно! А зачем? А что это вообще тогда было?» Ира растерянно посмотрела на Кристину, которая нервно кусала губы, а потом потащила ее к выходу, решив, что хватит с них катаний на сегодня. «Так что случилось?» Кристина вкратце пересказала, как Илья подъехал к ней, как протянул руку и даже поделилась тем, что на мгновение допустила мысль, что парень с ней заигрывает. И ей ведь понравилось. «Вдруг Илья это заметил!» – ужаснулась Кристина. «Двойной позор!» «Ничего не позор!» – отмахнулась Сира. «И вообще не о том думаешь. Лучше скажи, с чего бы Илье звать тебя кататься?» «Очевидно, что он хотел проучить меня за вранье». и хотя мне неприятно это признавать, я заслужила. «Ой, Крис, тебе там не дует на вершине твоих моральных устоев?» — саркастично спросила Ирка. «Ну, соврала, чего такого? Да и вообще, если бы он разозлился, то устроил бы тебе показательную порку, а не романтичное катание. Может, ты ему нравишься?» «Чего? Того!» «Знаешь, я начинаю смотреть на эту историю под совершенно неожиданным для себя углом, но...» А вдруг гоблин на тебя запал? Поэтому и заставляет убираться и... Ира. Это звучит как бред. Не больше и бред, чем ходить убираться к какому-то психу, потому что облила его куртку кофе. В любом случае, я бы присмотрелась к его поведению во время следующей уборки. Кристина тяжело вздохнула, неуверенная, что вообще осмелится когда-нибудь посмотреть на Илью. Давно ей не было так стыдно за себя, а в глубине души... За сидела обида за его выходку. Илья просто поиздевался над ней и все. Я больше не буду к нему ходить, вдруг решила она. Хватит с меня. Ну нет, даже не думай. Ты не можешь дать заднюю. Не теперь, когда он обратил на тебя внимание. Кристина вытаращила глаза на подругу, не понимая, шутит она или говорит серьезно. Внимание. Именно. Прекрати спорить и подумай. Пялился на тебя, да. За ручку катались? Да. Наорал? Нет. Ты бредишь, закатила глаза Крис, старательно отгоняя от себя теорию о том, что понравилось Илье. Кстати, а где Саша? Надеюсь, в школе. Где ему и место? Тут же озверела Ира, забыв обо всем. Нет, ты представляешь, он был такой дерзкий, как пуля резкий. Мы так круто катались и болтали. А потом он спросил, в каком я классе. Классе. Крис, он девятиклассник. У, ему хоть шестнадцать есть!» – засмеялась Кристина. «Знать не хочу, малолетка несчастный! Мне девятнадцать! Я не буду с какими-то шкалерами кататься на коньках!» «Ты просто выглядишь младше!» – попыталась утешить ее Кристина. «Ой, все! Вечер на смарку. Никита не пришел! Меня клеил малявка! Ты встретила гоблина! Жизнь несправедлива!»